Эпилог. Ну и как тебе результат? Повелитель местного бамонда взирал на своего помощника и друга. Барон в ответ лишь неопределенно пожал плечами. Все тот же рабочий кабинет, где обычно ведет дела его сиятельства. Впрочем, сегодня есть и небольшие исключения. Накрыт стол, закуска, напитки. Но вот от большого излияния собеседники пока воздерживаются. Навар обещает быть просто гигантским, продолжает говорить граф. Мы скинули через порталы в обе империи данные о полученных редких ингредиентах. И ты не поверишь, практически мгновенно пришел из обеих столиц положительный ответ на закупки. Довольно улыбается владелец графства. Вот только его собеседника чего-то не спешит разделять вселенскую радость своего покровителя. А как на такое аферу его величество отнесется. Да и наш герцог, думаю, будет не в восторге. А ведь барону удалось снести веселость с умного лица своего собеседника. Граф неожиданно тихо себе под нос выругался. А то умеешь ты все испортить своими замечаниями, а так все красиво получалось. Помолчали. Ну, на всех все равно трофеев не хватит, усмехнувшись, произнес начальник тайной канцелярии графства, а потому придется выбирать, кому отдавать, вернее, продавать ценные трофей. Я так считаю, что ваше решение иметь дело с императорскими магами абсолютно верное. Герцогу, конечно, будет обидно, как будущему тестью вашего сына, что такой подарок мимо него прошел, но он понимает и другое, нашему графству срочно нужны деньги. «Много денег, мы ведь ведем войну. Он же не в состоянии из своих запасов ее спонсировать. А потому, к чему эти угрызения совести, кто больше заплатит, тот и получит в свое обладание весь комплект редчайших ингредиентов. Считаю, что так будет справедливо». Граф улыбается довольный, что его сподвижник его поддержал в этом щекотливом вопросе. «Вопрос цены». Широкая улыбка на лице хозяина кабинета. Но с ценой мы точно не прогадали, ведь сейчас речь идет всего лишь о продаже одного полного комплекта. И вот наши оппоненты начинают деньгами рвать друг дружку. Замечу, между прочим, на данный момент нет данных, чтобы где-нибудь еще за последние полсотни лет были бы добыты такие трофеи. А потому и ценник взлетел очень-очень высоко. Сколько мы там мальцу пообещали? Барон скривился. Сотни тысяч империалов, из них ему на кулон десяток тысяч. Но у куротышек мальчик проверку не прошел. Впрочем, как мы предполагали, абсолютный ноль. Так что не ранее 20 лет срок, когда кулон разблокируется. Но есть и хорошие новости. На кулон можно деньги вкладывать. Довольный ухмылка на лице графа. Ха-ха. Вот только снять их не судьба. Но мы отвлеклись. Насчет пацана чуть позже поговорим. Так вот. За один полный комплект мы уже на данный момент можем получить от южан, не поверишь, миллион империалов. Впрочем, почему-то именно внутренности тянут основную цену. Почему не скажу это за один только комплект. Это получается мы все свои неустойки в графстве закрываем одним движением, вскричал барон. Граф лучит с удовольствием. «А ведь торги еще практически не начались. Но есть в этой бочке меда и ложка диоксия». Барон саркастически усмехнулся. Да и угадаю, наши имперские друзья решили разузнать, а кто у нас такой удачливый охотник». Граф молча кивнул. «Так, именно об этом ты хотел поговорить, когда зашел вопрос о мальце». Граф, подхватив со стола графин, наполнил бокал. Потом взглядом вопросительно глянул на собеседника. Барон согласно кивнул. Пару мгновений друзья, прикрыв глаза и откинувшись в расслабленной позе в креслах, смаковали яркие букеты наземного винного напитка. Честно сказать, не только. Со вздохом и каким-то внутренним сожалением произнес граф. То, что покупатели заинтересовались бы, откуда у нас такие трофеи, это ожидаемо. Да и что они могут сделать? Парень-ученик магов, вернее даже магов, о чем я вообще впервые слышу, но клятва такие вольности пропустила. Так вот, похитить его, если рискнут, то уж точно только для того, чтобы допросить и потом пустить в расход. Но парень сам по себе непрост. Я так думаю, хай пробуют. Интересно, чем это все для них закончится. Но вот если его просто попытаются переманить, вот тут уже вариант один из худших. Да, он не маг, но пользуется артефактами, просто феноменальный, такого кадра не хотелось бы упускать. Об этом мы с тобой ранее говорили. Но что его могут перекупить во всяком случае, попытаться, это факт. А ведь парень в душе на нас с тобой обижен. Денег мы ему не дали и не дадим. Помолчали. Он так ничего не попросил еще замену слуг Задумчиво так спрашивает барон. «Нет, но есть зацепка одна. Меня попросили оказать содействие, чтобы наш поставщик твоих ребят возмездия взял его в ученики, причем без всякой клятвы. Я уже имел разговор с мастером, он явно не в восторге, как узнал, что просить за пацана будет лично хе, то и вовсе словно взбесился, но проронил при этом, что уж кому-кому, одеду -кому, деду Кериму он отказать не в состоянии. Но вот только зная нашего мастера, не удивлюсь, что он придумает очень сильную подлянку». И как бы Хей и его дружки с Хеллом в лужу с этим наставничеством не сели. Так что ждем, чем все закончится. Хела я отпустил погулять мало, все равно ему начинать нашу военную кампанию. Так хоть пусть оторвется напоследок. Он и его отряд наносит отвлекающий удар, а потом быстро возвращаются в столицу и тут уже возглавляют оборону города. Мы это с тобой обсуждали. Так что пока наш капитан отдыхает. Третий день уже как. И мальца от себя не отпускают, смеется. Ты не поверишь, у Щупа в гостинице все учителя нашего пацана собрались. И Аксель, и Дин, и Смут, и даже Керим не в состоянии было стоять от общего банкета. Как результат, пьянка идет уже третьи сутки. Амалец? Солобка на устах спрашивает заинтересованный рассказом графа Барон. Амалец вроде как держится. Хелл его от себя не отпускает, но пить паренек отказывается от слова совсем. В общем, мужики оттягиваются, но вроде как завтра с утра всей толпой поведут парня сдаваться ассасину в рекруты. Вот и поглядим, чем этот поход закончится у них. А по парню, чего ж там? Ждем, когда он в своих желаниях определится. Кстати, думали ведь, что долг закроет с нашей помощью перед своими дедами. Но не тут-то было. Так и сказал, что у него жизнь длинная, а условия получения денег вполне щадящие. В общем, рассчитается постепенно. Очень постепенно. И по возможным проявлениям интереса к нему со стороны посторонних, пока у нас тут заварушка с баронами, я понимаю, что сделать что-то против таких попыток будет, ой, как сложно. Но вот как только закончим с этой войной, парни под колпак. «Плотный колпак. Кстати, что там с пропажей Сахальдатаев от его величества?» Барон поморщился. «Как сквозь землю провалились. Мы их вели, и вели очень плотно. В Нижнем городе им никто бы не противник был. Но во время перехода от рынка в съемной квартире наша парочка просто исчезла. Самое обидное, что вместе с ними исчез и человек-церковников. А он был очень и очень опытный и опасный человек, а тут раз и ничего. Мы весь город перевернули, но гильдейцы божатся, что не причастны к пропаже людей». Ну и вещи, артефакты, оружие не всплыли нигде на черном рынке. Следов нет. Словно не растворились в воздухе. На квартире их ждала засада, но мы же решили брать их тепленькими, но нигде они больше не засветились. Кстати, от церковников потом люди в городе появились. тоже как и мы, концы искали, куда их человек пропал. Поиски не прекращаем, но чувствую, что напасть на следах похитителей сможем, если только те засветил где-нибудь улить против себя. Но, повторюсь, все поиски проходят тщетно. Боюсь, что в нашей разборке между собой вклинился кто-то очень влиятельный и сильный. Вопрос только в том, на чьей он будет в стране играть, на нашей или на стороне противника. Граф поднялся на ноги и принялся расхаживать по кабинету. Старые добрые привычки ему так удобнее думалось. «Новый неизвестный игрок на нашем поле. Это само по себе очень плохо», — наконец-то произнес граф. «И плохо то, что мы не понимаем его расчетов в этой партии и в какую игру он собирается играть. Кто это?» Имперцы? Одни или другие, без разницы. Султанат? Ведь не зря его представители каждый раз у нас в столице что-нибудь дочебучивают. Кто? Ответов нет. А потому всех, пребывающих в графсту на карандаш. Всех. Купцы, дворяне, наемники. Все должны быть на контроле. В свете готовящейся боевой операции все эти непонятки уж больно сильно меня волнуют. В наших планах ничего не меняем. Хэлл еще пару суток прийти после загула в себя и вперед на выполнение задания. Я вот почему-то полностью уверен, что он справится. Через три дня начинаем. «Э, — Попарник что? — задает вопрос барон. Граф отмахивается. — Забудь. Разберемся с баронами, настанет момент, и по нему вопросы решать будем. А пока еще раз говорю — забудь. Если будет кто не занят или после ранения восстанавливающийся, вот пускай приглядывает так со стороны за ним. Но пока дождемся, чем закончится их попытка пристроить мальчика к учителю кинжального боя. Довольный ухмылк на лице графа. Ну и что смеешься, не понимает барон. Граф все больше скальца «Да вот уверен, что наши деятели в гостях у бывшего ассасина лихо еще хлебнут. Но не прощает наш верный подданный давление на себя, а тут как ни крути, его вынуждают принять ненужного ему ученика. Ах, чувствую, мы с тобой еще повеселимся, а теперь давай пройдемся еще раз по главным пунктам предстоящей кампании и приглашай наш вояк, послушаем, кто и как подготовился к предстоящим событиям». «Отряд Хэлла кто представлять будет на совещании?» — уточняет начальник тайной канцелярии. Зам ему, Хэлл ему лейтенанта выпрашивал. Но, насколько я знаю, ребят очень серьезно к делу подошли. Всего 200 мечей но отряд выглядит очень грозно, да и выбор для отвлекающего удара выбран идеально. От нас уж точно такой подлости никто не ожидает. Хэлл рекогнозировку лично делал заявляет следующее. Глубина удара их отряда будет зависеть только от быстроты противодействия противника и слаженных действий их подразделений. Но вот с последним у нашего противника проблемы. Все отряды разрознены, именно на этом и собирается сыграть Хэлл. Он предложил и вовсе нанести проникающий удар поставки. Так, по его словам, в охране полный бардак. Если удастся ликвидировать главных зачинщиков конфликта, то, считай, половина дела сделана. Я, конечно, не надеюсь на такой успех, но вот шухер и неразберихи наш отряд может очень много навести. Барон с надеждой смотрит на своего старого друга и повелителя. Да, это боги, чтобы у нас все получилось, как задумано. Конец второй части третьей книги.